Глава тридцатая «Нам нужно поговорить», — объявил Эван, когда я ответил на звонок. «Было уже поздно, одиннадцатый час, но он сказал, что не может ждать до утра. Я приеду». Голос у него был расстроенный. Не в его стиле показывать эмоции, по крайней мере, мне. Я знал его как дисциплинированного и сдержанного профессионала. Я старался не паниковать, но возможные причины его визита испугали меня до чертиков. Кто-то нашел улики, связывающие меня с местом происшествия. Холли проговорилась. А может, у Саванны вдруг проснулась совесть? Я поцеловал жену, пробормотал, что мне нужно сделать кое-что по работе, и пошел в кабинет ждать. Мы никогда не разговаривали об аварии по телефону, только с глазу на глаз. Это было наше железное правило. Но я пытался приободриться. Если он ничего не сказал мне по телефону, это еще не значит, что новости катастрофические. Я подумал о том, как авария изменила мою жизнь. Мой сын должен был сейчас учиться на первом курсе колледжа. Но я не пустил его, пока все не прояснится. Сказал, что он должен жить поближе к дому, найти работу, пока все не уляжется. Он этому не обрадовался, но подчинился. Его учебу отложить было нетрудно. Я лично позвонил декану, объяснил, что у нас возникли семейные обстоятельства. И все, готово. Кейт удивилась, когда сын объявил ей, что хочет отложить учебу в колледже, но не выразила разочарования. Ей нравилось, что он дома. Иногда он ужинал вместе с нами. Она готовила его любимые блюда — жареные креветки, спагетти, карбонара, джамбалаю. Хотя это и угрожало моей талии. Звякнул телефон. Эван написал, что подъехал, и я пошел открывать ему дверь. Кейт заваривала себе на кухне вечерний чай. Вряд ли она могла бы услышать нас на фоне закипающего чайника, но на всякий случай я осторожничал. «Спасибо, что приехал», — сказал я, пожимая ему руку. Пройдем в мой кабинет. Он знал, что эти формальности только для вида и подыграл мне. Да, разумеется. Мы молча вошли в кабинет. Наверное, так в темноте крадется человек, который завел интрижку на стороне. Я решил держать случившееся в тот день в секрете от Кейт. И теперь было уже поздно сдавать назад. Она понятия не имела, что я изменил назначение трастового фонда нашего сына. Эту идею выдвинул Эван как способ скрыть выплату и от налоговой службы, и от моей жены. Конечно, моему сыну будет неприятно потерять деньги, но гораздо хуже. Ему будет, если все выйдет наружу. Я открыл перед Эваном дверь кабинета и жестом пригласил его сесть, но он отказался, так что мы оба остались стоять. На встрече настаивал он, поэтому я ждал, пока он заговорит. И когда заговорил, голос звучал хрипло и дрожал от эмоций. «У меня неприятные новости». Начал он. он. выглядел измотанным. Что бы там ни стряслось, это явно его взбудоражило. Я приготовился к худшему. Он посмотрел на меня невидящим взглядом. Что случилось? Сегодня Холли пыталась покончить с собой. Горлу комком поднялся стыд. Я схватился за стол, потому что ноги стали ватными. Мы говорили о том, что она может не выдержать, но никогда в жизни я не думал, что дойдет до такого. «Боже мой!» — пробормотал я и подумал о Саванне. «Как мы обрадовались, что поначалу пришлось иметь дело с ней! Мы никогда не думали о том, как это может повлиять на ее мать. Она поправится?» Он кивнул. «Да, слава богу!» А потом опустился на диван. Я успел вовремя отвезти ее в больницу на промывание желудка. Я представил себе все это. Я заслужил этот ужас. Мы с Эваном долго и напряженно молчали. «Может, мне с ней поговорить?» — предложил я. Мне было ненавистно вот так прятаться в тени. Быть может, сейчас лучше всего сказать ей правду. Но Иван так не думал. «Исключено», — твердо заявил он. Конечно, он был прав. Моя слава и популярность сгладили многие проблемы в прошлом, но это слишком серьезно даже для меня. «Есть еще кое-что», — сказал Эван, и я тоже сел, надеясь, что худшее уже позади. «В больницу приходил твой сын». Его слова сбили меня с толку. «Что-что?» — Топа переспросил я, не понимая, о чем он говорит. «Зачем это вдруг? Откуда он вообще узнал?» Ответ Эвана был настолько безумным, что я чуть не рассмеялся. Он встречается с дочерью Холли. Я мысленно повторил эти слова, не сомневаясь, что плохо расслышал, а потом покачал головой. «Логан прекрасно понимает, что должен держаться подальше от них обеих», — заверил я. «Он же не дурак!» Но Эван настаивал. «Они встречаются. Он сам представился как ее бойфренд». Они держались за руки. Я почувствовал, как затылок заливает гневом. Я точно не знал, на кого злюсь. На Эвана за то, что сказал нечто столь немыслимое, или на сына за то, что это немыслимое могло оказаться правдой. «Может, это совпадение?» — предположил я. Но Иван только рассмеялся. «Исключено». Гнев превратился в панику. «Логан умен, дьявольски умен, а значит, он точно знает, что делает, даже если я этого и не понимаю». Наверняка существуют разумные объяснения. Настаивал я, хотя не мог придумать ни одного. Логан был прекрасным сыном, способным спортсменом и круглым отличником. Я знал, что иногда ему приходится тяжело не просто быть сыном звезды. Никогда не знаешь, кто дружит с тобой искренне. Да еще и приходится делить отца со всем миром. Но он хорошо держался под пристальным взглядом публики. По крайней мере, так мне казалось. Может, я что-то пропустил, пока по нескольку месяцев пропадал на съемках. Может, я чего-то о нем не знаю. «Где он сейчас?» — спросил Эван, и я покачал головой. «Не знаю. Он же взрослый человек». Начал я, пытаясь оправдаться. Но он меня прервал. «Так найди его!» — рявкнул мой адвокат. «Мы должны узнать, что он там задумал!» Эван никогда раньше не повышал на меня голос, но я пропустил грубость мимо ушей, потому что в это кошмарное мгновение понял. Сейчас я нуждаюсь в нем, как никогда прежде. Саванна. Три месяца назад. В восемь утра раздался стук в дверь. Мы знали, что полицейские захотят с нами поговорить, просто не думали, что они явятся в такую рань. Я провела Келлога и его напарника в штатском в гостиную и пошла в спальню будить маму. «Мам!» — я коснулась ее руки. «Они здесь». Она поморгала, выглядела она потерянной, но в последние дни такое случалось часто. «Я сделаю тебе кофе», — сказала я, подавая ей лифчик и спортивные штаны, которую она могла натянуть поверх забинтованной ноги. Нет смысла просить полицейских зайти попозже. Чем скорее мы через это пройдем, тем лучше. Можете сесть, если хотите, предложила я полицейским, когда поставила кофе вариться и вернулась в гостиную. Келок немного запыхался, преодолевая три лестничных пролета, но тот, что в штатском, отверг мое предложение стоической улыбкой, так что оба остались на ногах. Через пару минут аромат свежего кофе все таки вытащил маму из постели. Она была еще сонная, но все равно хорошо выглядела, когда присоединилась к неожиданным гостям. «Доброе утро», — сказала она. «Надеюсь, вы не возражаете, если я сяду». «Конечно», — ответили оба в унисон. На кухне стала плеваться кофеварка, и я воспользовалась предлогом, чтобы выйти. Мне необходимо было выйти. Я задыхалась. Мама собиралась вбить последний гвоздь в ящик Пандоры с секретами. После того, как она солжет полиции о том, что мы сделали, пути назад не будет. Я напомнила себе, что нам пришлось на это пойти, и она теперь не должна рассказывать правду, ничего хорошего из этого не выйдет. Любые подробности, какие сможете вспомнить. Услышала я, открывая буфет, чтобы достать чашки. Я вдруг поняла, что не знаю, о чем она расскажет. Мы не обсуждали, как отвечать на вопросы полиции, да и вообще ничего не обсуждали. Как жить без папы, что делать, если нас разоблачат? Я никогда не спрашивала ее, хочет ли она этого, потому что если она не хочет... Попытаюсь ли я ее переубедить? Мне не хотелось стать нищей, не хотелось быть объектом жалости. и меньше всего мне хотелось возвращаться в старую школу при одной мысли обо всех их слезах объятиях и ох боже мой мне так жаль хотелось бежать куда подальше учителя уже объявили что я могу закончить десятый класс дома и освободили от оставшихся проектов как только мама вернулась домой я забрала все из школьного шкафчика и попрощалась с друзьями. Я не знала, увижу ли их когда-нибудь, но мне было плевать. Я ненавидела это место. Мне хотелось учиться в школе, где можно ходить по коридорам с гордо поднятой головой. Хотелось учиться там, где есть настоящая команда по легкой атлетике и раздевалка с работающим душем. Хотелось быть рядом с людьми, которые стремятся к чему-то большему, чем просто окончить школу. Хотелось иметь друзей, которым не приходится работать по выходным и с ними можно просто где-нибудь зависнуть. Хотелось завести парня из хорошей семьи, чтобы он мог сводить меня куда-нибудь и отвозил домой на машине. Но помимо всего этого, мне ужасно не хотелось быть девочкой, чей папа умер. Чтобы на меня не смотрели жалостливой полуулыбкой. Вот бедняжка! Мне не хотелось оставшиеся два года избегать директора Прайса, которого я залила слезами, и теперь не могла посмотреть ему в лицо. Не хотелось, чтобы кто-нибудь сделал сайт по сбору средств, приносил нам обноски или лазанью. Не хотелось, чтобы меня обсуждали, жалели, пялились на меня, опекали или избегали. Не хотелось заверять всех, что у меня все хорошо, потому что иногда это может быть не так. Не хотелось, чтобы каждый разговор начинался с оболезнований по поводу смерти моего папы, И не хотелось ненавидеть тех, кто эти соболезнования не приносил. Люди будут говорить, что не поднимают эту тему, чтобы не напоминать мне о нем, как будто я и так не думаю о нем каждую чертову минуту каждого дня. Мне хотелось двигаться дальше. И больше того, не хотелось возвращаться назад. Я достала из холодильника молоко и понюхала его, убедившись, что оно не прокисло. Теперь нас осталось всего двое, и скоропортящиеся продукты лежали в холодильнике дольше. Я уже выбросила мясную нарезку, несколько помидоров, два авокадо и кусок заплесневевшего сыра. Простите, но я ничего не помню. Услышала я мамин голос, открывая ящик с приборами. Я уже собралась выудить ложку, как детектив задал вопрос, от которого я замерла и похолодела. «Вы знаете, для чего этот провод?» Уголком глаза я увидела, как Штатский держит двумя пальцами провод. Провод от видеорегистратора. Моя рука зависла над чайными ложками. Я ждала маминого ответа. «Для сотового телефона?» — спросила мама. «Нет, не для телефона», — ответил Келок. «Это не USB». Штатский подошел ближе, чтобы показать ей, Мама посмотрела на провод и пожала плечами. «Я не разбираюсь в технике», — сказала она, не соврав. Когда папа показал ей видеорегистратор, она лишь закатила глаза и назвала это нелепой тратой денег. И в то время я с ней согласилась. «У вас есть навигатор?» — спросил Келлок. Мама покачала головой. «Я всегда пользуюсь телефоном, и это тоже была правда. А видеорегистратор?» Поинтересовался детектив. Кофеварка выплюнула последние капли кофе в чашу. Это был мамин шанс все рассказать. Добиться правосудия для папы. Я крепко зажмурилась, ожидая, что она им воспользуется. «Машина была старая», — сказала мама. «Мы не покупали модного оборудования». Я открыла глаза и увидела, что рука дрожит. Я сжала ее в кулак. Ком такого же размера рос у меня в горле. Видеорегистратор был спрятан у меня в комнате. Копы стояли всего в десяти шагах от него, а видеозапись уже загрузилась на телефон. Он автоматически скачивал видео, когда находился в радиусе действия камеры, без пароля, и сейчас лежал у меня в заднем кармане. «Очень жаль», — вздохнул келок «Видеорегистратор сильно упростил бы нам работу». Но у нас есть и другие методы. Не волнуйтесь». Я вдруг поняла, что задержала дыхание. Я взяла кофейник и скрыла выдох за звуком льющегося в кружку кофе. Опытный детектив наверняка заметил бы, что мама что-то скрывает. Но мы были нищебродами, и нам высококлассные детективы не полагались. Я не знала, злиться мне или радоваться. Келлок спросил, хотим ли мы заявить об угоне машины, а потом извинился, что этот провод, для чего бы он там не предназначался, единственное, что они успели достать из машины, прежде чем она исчезла. Я старалась не думать о том, какого рода люди способны угнать машину из-под носа у копов. Но как мне еще предстояло узнать, они способны, и на кое-что гораздо худшее.